в всегда по близости Боридина Импы. Она фыркала, как животное, но львята не обращали на неё внимания. Эльса маленькая без особого рвения попробовала подкрасться к Томи и тут же бросила эту затею. Весь сидел рядом с жесты, и когда он поворачивался ко мне боком, тихонько дёргала стрелу. Он позволял мне крутить её, но наконечник сидел крепко, да не похоже, чтобы он сам выбил. Однако наконечник легко прощупывал-то под кожей. Один надрез, и можно протолкнуть стрелу вперед. Вздуть ее в жесты щели, должно быть, и прям его тогда покусали муравьи, а шерсть по-прежнему тусклая, взъерошенная. Но вот лучи заходящего солнца позолотили ее, и жесты вдруг-то очень похожи на мать. Тот же взгляд, то же сложение, когда он пристально посмотрел на меня, Мне на миг почудилось, что вернулась Эльса. Я гладила его лапу, морду, Джеспа жмурился. Я тоже закрыла глаза, воображая, что углажу Эльсу. И мне вдруг стало как-то легче. Стемнело. Мы легли спать в машинах. Немного погодя, бреден надо мной прогнулся под весом Джеспы. Я могла гладить его, не вставая. Позднее проснулся Джордж от того, что качнулась его машина. Этот зверь позади заглянул в кузов, слон охотился забраться к нему. Остальных следов не было видно, а когда рассвело, ушёл и жест. Утром мы потратили на поиски, ноль вят не нашли, а часов около 5:00 они сами вышли из той самой долины, где мы их искали. Жест усёлся на капот моей машины, и я ещё раз безуспешно попытался залезть в реё. На следующий день нам предстояла разлука. Мы уехали бы со спокойной душой, если бы не эта проклятая стрела. Она как будто не мешала Джеспе, но все-таки рана его изнуряла. Через нее проникала инфекция, что было видно хотя бы по его тусклой шкуре. Схватки он может разодрать все бедро еще больше, или же стрела вонзиться глубже. Он не сможет стать хорошим охотником. Словом, чем скорее мы его оперируем, тем лучше. От судить всё это мы решили выехать пораньше, чтобы связаться парадю с директором и получить его согласие. Нужно была клетка для Джеста, нужен ветеринар, который смог бы провести обезболивание и извлечь трёму. Жож не сомневался, что ради такого дела ему продлят отпуск. Когда семьялы Джест пошёл за рыбьим жиром, в ветеринарной бачке, которую мы привезли с собой, оставалось совсем немного. Я хотела поделить остатки поровну между всеми тремя жест её попытался вырвать у меня бачок, но я тлекула, не держи, по нельзя, джеспе, нельзя и он отвернулся, обиженный до датчин. Я разлила рыбий жир на тарелки, гупа и эта маленькая точка выскользнули доны, только оскорблённый жест и даже не подошёл, когда я протянула ему миску. Поставь её на землю, мерзя, да не тут же доберутся брат и сестра. Я всячески старалась умилостивить жесты, а он и прямо глядел в сторону, не желая меня признавать. Весь вечер мы наблюдали за ребятами. Они лежали друг друга, зачивали возню, а около 11:00 ночи ушли. Это была наша последняя встреча. Но мы-то этого не знали и думали, что скоро приедем опять и приведём ветеринара. Поздней ночью были слышны звинные голоса, еле-еле громко откликались друг друга. Наверное, это охотятся наши львята. Утро мы выехали с Кируны, чтобы подготовиться для операции, но нас ожидал отказ. Приезжая именно в Рушу, мы дошли до директора. Он посоветовал нам обратиться в правление. Следующее заседание должно состояться в августе. С тяжёлым сердцем покидали мы Танганйко. Глава 18. Долгие поиски. В Найрубе мы узнали радостную новость. Кент Смит сменит Джорджа в должности старшего инспектора северной пограничной провинции. Теперь Джордж мог спокойно заниматься львятой. Мы написали письмо директору национального парка Танганьеки, прося, чтобы правление на своем очередном заседании в августе рассмотрело наше заявление об операции. Но сначала я поехала в Исиолах, надо было забрать там наши имущество, освободить дом, в котором мы жили, и отвезти все вещи в другое место, километров за 12. Там мы сняли дом управления национального парка Кении. Джордж тем временем помогал перебросить стадо угандийских водяных козлов из области, где они мешали людям, в заповедник на за 500 км. Переброска оплачивалась отчасти департаментом по охране диких животных в Кении, отчасти из фонда Эйсы и доходом от моих гнезд. Уганский водяной козел очень красивая антилопа, а стадо в 500 голов, о котором идет речь, единственное в Кении.